Глава 14. Часовой. Кто идет? Жанна Д'Арк. Крестьяне. Бедные французы. Шекспир. Генрих VI. Соколиный глаз снова занял место впереди маленького отряда. Но теперь, даже после того, как между ним и его врагами было достаточно большое расстояние, охотник шел с еще большей осторожностью, чем во время предыдущего перехода. Он, видимо, совсем не знал этот участок леса. Не раз он останавливался, чтобы посоветоваться с магиканами, указывал им на Луну или же внимательно осматривал кору деревьев. Во время таких коротких остановок Хейвард и Кора с Алисой напрягали свой слух, обострившийся благодаря сознанию опасности, и старались уловить какие-нибудь признаки, которые могли предупредить их о приближении свирепых гуронов. Но вся эта пустынная местность была словно окутана вечным сном. Из леса не доносилось никаких звуков, кроме отдаленного, едва слышного журчания ручья. Птицы, звери и люди, если только они скрывались среди ветвей, казалось, спали глубоким, непробудным сном. Слабое, нежное журчание ручейка избавило проводников от немалого затруднения. Соколиный Глаз и Магикани немедленно повернули по направлению к потоку. Близ берега ручья Соколиный Глаз, сделав второй привал, снял с ног Макасины и предложил Хейварду и Гамуту сделать то же. Потом все вошли в воду, и около часа маленький отряд двигался по руслу ручья, не оставляя после себя следов. Луна уже спряталась за громадные черные тучи, которые громоздились в западной части горизонта, когда путники покинули мелкий извилистый ручей и снова очутились на песчаной, поросшей лесом низменности. Тут охотник, по-видимому, почувствовал себя гораздо спокойнее. Теперь он шел с уверенностью и быстротой человека, знающего, что он делает. Вскоре тропинка сделалась менее ровной и путешественники заметили, что ее с обеих сторон теснят горы и что им вскоре придется войти в одно из горных ущелий. Соколиный глаз остановился и, подождав остальных, сказал в полголоса, «Легко изучать лесные тропинки, научиться отыскивать соленые источники и ручьи в лесной глуши, но кто из видевших это место решится сказать, что целый отряд?» может скрываться среди молчаливых деревьев и каменных склонов. «Значит, мы уже не вдалеке от форта Уильям Генри?» – спросил Хейвард, делая шаг к разведчику. «Еще далеко. Да вдобавок нам придется идти по очень неудобной дороге. Смотрите!» – прибавил охотник, указывая на небольшой водоем, на глади которого неподвижно лежали отражения звезд. «Это...» Кровавый пруд. Я не только частенько бывал здесь, но и дрался с врагами. Дрался от восхода и до заката. Значит, это и есть могила храбрецов, которые пали во время сражения? Я слыхал название Кровавый пруд, но никогда не видел этого страшного водоема. «Да, повоевали мы здесь», — продолжал Соколиный Глаз скорее отдаваясь потоку собственных мыслей, чем отвечая на замечание Дункана. «Немало французов нашло здесь могилу. Собственными глазами я видел, как эти воды покраснели от крови, когда по окончании сражения тела убитых были свалены в пруд». «По всяком случае, это покойная могила для солдата», — заметил Дункан. «А вы...» «Значит, долго служили тут на границе». «Я...» — гордо воскликнул разведчик. «Почти все эти склоны повторяли звуки моих выстрелов. И между Хорикином и рекой не найдется ни одной квадратной мили, на которой мой оленибой не уложил бы врага или лесного зверя. А что касается спокойствия подобной могилы, то существует и другое мнение». Говорят, что души убитых иногда покидают этот водоем и бродят по его берегам. С -с -с -с -с -с вы ничего не видите на том берегу пруда. Вряд ли в этом темном лесу найдется еще такой же бесприютный, как мы. Такие создания, как это, мало заботятся о доме или приюте. И ночная роса не увлажнит тело, которое с рассветом погружается в воду возразил соколиный глаз и уцепился за плечо Дункана с такой судорожной силой, что офицер понял, какой суеверный страх охватил этого обычно бесстрашного человека. Клянусь небом, это живой человек, и он подходит к нам. Возьмитесь за оружие, друзья, потому что неизвестно, враг или друг идет к нам навстречу. Кто идет? По-французски спросил суровый голос. «Что это значит?» Прошептал соколиный глаз. Он говорит не по-английски и не по-индейски. «То идет?» Повторил тот же голос. Вслед за вопросом послышалось щелканье курка, а фигура незнакомца приняла угрожающую позу. «Франция!» По-французски крикнул Хейвард выступив из тени деревьев на берег пруда и остановился в нескольких ярдах от часового. — Откуда вы и куда идете в такой час? — спросил гренадер с акцентом уроженца Старой Франции. — Возвращаюсь из разведки, иду спать. — Вы офицер короля? — Ну конечно, комрад. Неужели не видно сразу? — Я капитан стрелкового полка. Хейвард успел заметить, что солдат принадлежал к одному из линейных полков. «Со мной пленные дочери коменданта английской крепости». «Ага, ты слышал про это?» «Я их захватил в плен под форта и везу к генералу». «Клянусь, сударыни, мне очень жаль, что так случилось», произнес молодой солдат и любезно приложил руку к козырьку. «Но что делать? Превратности войны. Вы увидите, что наш генерал...» «Достойный человек и очень вежлив с дамами». «Таков обычай военных?» По-французски сказала Кора, отлично владевшая собой. «До свидания. Желаю, чтобы вам поручили выполнение какой-нибудь более приятной обязанности». Солдат вежливо и низко поклонился ей, а Хейвард прибавил. «Спокойной ночи, товарищ». И все путники снова медленно двинулись в путь, предоставив часовому ходить взад и вперед по берегу молчаливого пруда. Не допуская мысли, чтобы враги могли поступить с такой безумной смелостью, он напевал песенку, которая возникла в его уме при виде девушек и, может быть, при воспоминании о своей любимой далекой Франции. «Vive le vin, vive да здравствует вино, да здравствует любовь. «Какое счастье, что вы сумели столковаться с этим мошенником!» Прошептал разведчик, миновав пруд. «Он может благодарить Бога за то, что любезно обошелся с вами. В противном случае, среди костей его соотечественников нашлось бы местечко и для его скелета». Соколиный глаз не мог продолжать. Его прервал протяжный и глухой стон, донесшейся от маленького пруда. Казалось, будто души убитых действительно все еще бродили около своей водяной могилы. — Неправда ли это был солдат из плоти? — продолжал разведчик. — Ни один дух не был бы в состоянии так ловко управляться с ружьем. — Да, это был живой человек. Только остался ли бедняк в живых? Неизвестно, и в этом можно сомневаться ответил Хейвард, оглядываясь кругом и видя, что рядом нет Чингачгука. Раздался второй стон, слабее первого. Потом послышался глухой всплеск воды, и снова воцарилась мертвая тишина. Маленький отряд стоял в нерешительности, не зная, что делать. В это время из чащи ветвей выскользнула фигура индейца. Вождь Магикан подходил к своим спутникам. Одной рукой он привязывал к своему поясу скальп несчастного француза, а другой поправлял скальпированный нож и томагавк, которые были обогрены кровью молодого солдата. Он спокойно занял свое прежнее место с видом человека, который выполнил похвальную обязанность. Разведчик опустил приклад ружья на землю, положил руки на его дуло и остановился в глубоком раздумье. Наконец, печально покачав головой, он пробормотал, «А все-таки жаль, что это случилось с веселым молодым человеком из старой страны, а не с каким-нибудь Мингом».